К сожалению, этот скромный монах не может использовать подобные заклинания. Однако я полагаю, что у нашего лидера есть такой навык». Фрейворс, имя которого было упомянуто, показал, что он понял и покинул комнату. «Что теперь? Какие меры вы примете, если противник будет номероваться послушать нас?» Зеркнив старался придумать, что он мог противопоставить «Айнс Ол Гону», «однако невозможно представить то, что превосходит воображение». Дело в том, что он казался настолько массивным, что он ничего не мог придумать, чувствуя себя ничтожным по сравнению с ним. Откровенно говоря, я думаю, что все будет в порядке после всех принятых мер, по крайней мере, я так думаю. Не смотрите на меня так, мы ведь уже укрепили себя несколькими заклинаниями, верно? Да, это так, Ваше Величество, этот смиренный монах уже активировал магию, направленную против слежения, и настроил ее так что если кто-нибудь попытается с помощью магии шпионить за нами, то она пошлет мне сигнал тревоги. Пожалуйста, будьте спокойны». Сейд и Ункей говорили друг за другом. Неужели они подумали, что у него появилась мания преследования? Или они думают, что он уже немного сошел с ума, опасаясь нападения на себя? Все же, что бы они подумали, если бы он сказал, что они сейчас действуют, опасаясь короля заклинателя? Вот что действительно интересно Зеркнифу. Они бы сказали, наших усилий недостаточно против него. Или они сказали бы, если бы мы знали это, мы бы не взяли за такое задание, за такое ничтожное вознаграждение. Естественно, лучшим вариантом было ничего им не говорить о короле-заклинателе и позволить подготовиться против всех возможных угроз как можно лучше. Все же, как бы он ни пытался скрыть информацию о короле-заклинателе, он не мог заткнуть 60 тысяч ртов. Информация, скорее всего, уже распространилась. В подобных ситуациях искатели приключений с высоким рейтингом, как правило, тратят много времени на сбор информации. Из-за этого высока вероятность, что они уже знают, на что способен король-заклинатель. Для них ведь будет нетрудно выяснить, почему я действительно захотел их присутствие здесь. После обдумывания разных вариантов, Зеркниф решил блефовать перед ними с теплой улыбкой. Эти двое поняли, что зеркнив не может согласиться с тем, что они говорили, и им было нечего больше сказать. По Колизею разнеслись одобрительные возгласы. Судя по тому, что они видели со своих мест, в одном из гладиаторских боёв определился победитель. В прошлом побежденные были обречены на смерть, но не сейчас. Конечно, ещё были случаи со смертельным исходом, но уже не было убийства, если победитель был определен. Гладиатора щадили. Наверное, потому что его неоднократные поражения были забавны. Это позволило бы ему пробудить свою истинную силу и стать чемпионом, вследствие чего это добивание павшего попало под запрет. Это решение было принято, чтобы оставить возможность проявления подобного человека в будущем. Каким чемпионом арены он был? Хотя он не мог сравниться с нынешним чемпионом арены, но он определенно был весьма силен. Эти люди не лояльны ни одной стороне. Так что мне нужно подумать о том, как переманить их на свою сторону. В любом случае, мы закончили здесь, Ваше Величество». Зиркнив обернулся, услышав слова Фрейворца. «Спасибо». Ему, вероятно, следовало быть более искренним в своих благодарностях по отношению к этим приключенцам адамантового ранга. Вместо этого он наспех поблагодарил их привычной фразой. «Всегда пожалуйста. Тем не менее, мы были наняты для защиты». Так что, должны ли мы ожидать в этой комнате? Они были наняты в качестве телохранителей. Имея это в виду, это было разумное предложение. Тем не менее, было ли нормально проводить секретные переговоры в одной комнате с ними? Однозначно, что существует много достоинств в вовлечении их в это. Однако, как только они поймут то, что он планировал, он рискует нажить ненужных врагов. И все же, они ничто в сравнении с этим. «О чем я думаю? Каждое испытание, что я перенес, я сопоставляю с этим монстром. Это ли не что иное, как доказательство того, что я начинаю сходить с ума? К тому же было бы глупо продолжать делать врагов». Зеркнив покачал головой. «Я сожалею. Но после здесь должны состояться важные разговоры. Было бы весьма неприятно, если бы вы остались здесь ждать. Однако таким образом будет очень тяжело защищать вас, ваше высочество». «В этой комнате есть два человека, которым я полностью доверяю. Они способны выиграть достаточно времени для вашего подхода». «Что ж, это верно», – внезапно сказал доселе молчавший фан Ронг. «Однако, если противник – ассасин на уровне Седе, если дела пойдут плохо, они могут в конечном итоге создать беспорядок. Когда вы говорите об убийце моего уровня, вы, вероятно, имеете в виду ту девушку из Лизании». Она из тех, кто может использовать ниндзузу, чтобы внезапно атаковать из теней. Ну, с этими двумя воинами рядом враг, орудующий мечом, не должен представлять каких-либо трудностей. Однако что насчет магии? Это именно то, что с трудом подается скромному монаху. Кроме того, я чувствую, что мы будем больше заинтересованы в матче, чем в каких-либо переговорах вашего высочества. Не так ли? Все они в конечном итоге пытаются убедить его позволить им остаться. Но Зеркнив был твердо намерен не дать произойти утечки информации, и он не может принять их предложение. Ваши слова не безосновательны, господа. Однако я не могу пойти на компромисс по этому вопросу, ни как мужчина, ни как император. Члены Серебряной Канарейки посмотрели на своего лидера, который вздохнул. Тогда это не обсуждается. Я уверен, что у вашего величества есть свои причины, которые вы не можете нам раскрыть. Значит, мы покараулим снаружи. Однако вы можете сказать нам точно, кого вы ждете? Разумный вопрос. Тем не менее, вам придется притвориться, что вы ничего не видели. Сможете? Конечно. Мы ничего не расскажем, кто бы ни пришел. Если вы хотите, мы с удовольствием понесем ответственность за возможные последствия. Я доверяю тебе. Во-первых, прибудут верховные жрецы Бога Огня и Бога Ветра. Также с ними будет четыре священника. Понятно. Тогда мы будем замечать и задерживать всех, кроме них. Ах, пожалуйста, сделайте так. vip комната во время строительства была спроектирована так, что она отделена от других вип-залов. Я сомневаюсь, что кто-нибудь заблудится и случайно забредет сюда. Понятно. Ваше Величество, вы не против, если мы сломаем замки на дверях? Можете, если считаете это необходимым. Фан шагнул вперед. Раздался жилистый, шаркающий звук от его рук – которые вцепились в рукояти его топоров с такой силой, с которой ни один человек не смог бы сравниться. Для него казалось слишком просто выбить дверь, но Зеркниф не был воином, и он ничего не сказал. Однако удивленные взгляды двух из четырех рыцарей на их лицах и тихий разговор друг с другом привлек внимание Зеркнифа. Фан медленно поднял свои боевые топоры. «Ах, ты не должен сломать дверь!» Услышав, что сказал Фрейвардс, Фан остановился на полпути, брови зеркнифа наморщились. «Почему нет? Разве вы не планировали? Ох, мы собирались сломать замок, но и дверь разнесли, какой позор! Раз так, может, мы останемся внутри? Или я не прав?» «В этот раз не делай этого. Я не хочу влезать во всю эту политическую ерунду. Действительно, этот скромный монах не хочет быть еще более ненавистным храмами». «Хорошо, тогда этого должно быть достаточно». Фан мягко размахнулся своим боевым топором и аккуратно сломал замок. Он должен был быть безмолвным. Или, возможно, он должен был быть недоволен. Возможно, он должен был почувствовать много всего. Но все, что зеркнив испытывал, это почтение. Зеркнив подумал, как и ожидалось от приключенца адамантового ранга. Он был впечатлен не тем, как тот легко сломал замок боевым топором, но явной дерзостью открыто говорить такие вещи, перед высшей властью в этой стране, к тому же своей заносчивостью они заявили, что были готовы игнорировать пожелания клиента, который, между прочим, самый могущественный человек в стране, с целью сделать работу так хорошо, как они могут. Это было то, чего Зеркнифу сейчас не хватало. Я мог бы также перетащить их всех в бюрократии, тогда они не смогут уйти. Как только зеркнив пробормотал это, члены Серебряной Канарейки ушли словно обратившиеся в бегство трусливые кролики, как если бы они организовали это с самого начала. Единственные, кто остался с зеркнифами из людей, были два рыцаря, которые переглянулись. Это впечатляет. Они работали так слаженно друг с другом, не говоря ни слова между собой. Возможно, это было в порядке вещей, а не адамантового ранга, поэтому они способны на это. Ну, я не знаю, что сказать». «Хотя это может быть не совсем правильно. Восхищаться ими...» «Ваше Величество, должны ли мы приготовить напитки?» «Да, пожалуйста, простите. Могли бы вы помочь с подготовкой?» «Понял. Тогда иди тоже помоги, Бези вот дано». Бези вот дано наступился от такого предложения. «А я тоже?» «Ваше Величество, нам следовало привести служанку, не так ли?»